Тогда Джорджия. Трудно сказать, сколько времени четыре девушки стояли на тропе, идущей вдоль склона, и ждали, сами не понимая чего. Вой сирен, — предположила Джорджия, — возникла чрезвычайная ситуация, а в таких случаях всегда появляются сирены. Так устроен мир. Но, конечно, сирены не прозвучали. На летних каникулах она разбила стакан. Она его мыла, и он выскользнул у нее из рук. Ее братья тогда сидели в гостиной и смотрели по телевизору футбол. Стакан упал на пол и разлетелся на множество осколков. Джорджия стояла и смотрела на море стекла вокруг своих босых ног и ждала, когда придет кто-нибудь из взрослых, тот, кто знает, что делать. И вот сейчас была похожая ситуация. Первый заговорила Нэйси. На самом деле она закричала, но ее голос почти заглушал ветер. «Нам нужно спуститься вниз!» Грин была благодарна подруге, которая взяла командование на себя, и тут же сделала осторожный шаг, поставшись скользкой тропинке. «Нам нужно спускаться! Дождь становится сильнее!» «Ты шутишь?» — раздался голос хейти. «Мы должны вызвать службу спасения!» Нэнси покачала головой и развела руки в стороны, указывая на дождь, словно Барт могла его не заметить. «Нам нужно спуститься вниз, и там мы поговорим!» Лицо Хэйди исказило гримаса Ее кожа всегда была красной из-за угрей. Но когда она приблизилась к Нэнси, ее лицо стало и вовсе пунцовым, а глаза превратились в щелки. Мокрые волосы потемнели от дождя и облепили ее лоб. «Ты знаешь, что произошел несчастный случай, и нам следует вызвать службу спасения!» «У меня нет сигнала!» — крикнула Джорджия, опешившая от настойчивой Хэйди. А потом вытащила из кармана телефон брата. Она долго уговаривала его, и он отдал ей мобильник во время своего отсутствия. И теперь у нее, наконец, был такой же телефон, как у всех. Она открыла его и показала однокласснице. «Видишь? Ничего! Мы никому не можем позвонить!» «Тогда нам нужно отправиться ее искать», — заявила хейти «Не глупи», — возразила Нейси. «Ладно, пошли». Душ стал косым и теперь глупил по коже Джорджи, попадая ей в уши. Она прикрыла руками глаза, чтобы хоть что-то видеть. «Что с вами не так?» — закричала хейти «Проклятие! Что с вами не так? Лила, ты ведь не заодно с ними!» Грин повернулась к Лиле. Конечно, она была заодно с ними. Она знала, что для нее хорошо. «Ты о чем?» — спросила Найт. «Нам нужно спуститься вниз, чтобы ее найти. Ты знаешь, что мы должны», — сказала Хейди. «Мы не можем», — ответила бывшая подруга. «Она упала со склона чертовой горы. Вы, тупые суки, она могла серьезно пострадать». Джорджи увидела, как Нейси шагнула вперед. Подруга была такой высокой и элегантной в своей уверенности, и, казалось, сильный ветер и дождь не имели к ней никакого отношения, в отличие от всех остальных. джорджи словно посмотрела балет. «Ни у кого из нас нет сигнала, Хейди», — сказала Грейден. «А теперь успокойся. Ты подвергаешь всех опасности». Остальные молча посмотрели на нее. «Прямо сейчас мы ничего не можем сделать, Хейди». — продолжала она. — Чего ты добивалась, когда привела ее сюда? Если честно, складывается впечатление, что ты хотела, чтобы это случилось. Барт открыла рот и тут же закрыла его, словно не могла найти слов. — Мы должны пойти и попытаться ее найти. Все же повторила она после паузы. — Конечно, — сказала Нэнси. — Если ты намерена рисковать, потому что испытываешь чувство вины, ладно. Но это опасно, и если ты упадешь, то разобьешь себе голову. И как тогда ты поможешь, мисс Брандон? — Пожалуйста, не надо, Хейди, — вскрипнула Лила. — Очень хорошо, — подумала Джорджия, — отличная деталь. — Нам нужно спуститься к подножию горы, чтобы не подвергать себе опасности. Теперь мы должны сами о себе позаботиться. Когда мы доберемся до лагеря, то снова попробуем позвонить, — продолжала Грейден. А завтра утром, когда рассветет, пойдем и отыщем мисс Брандон. Вероятно, с ней все будет в порядке. Не исключено, что она встретит нас в лагере. Но сейчас мы не можем рисковать», — решительно заявила она. Барт расправил плечи. «Полное дерьмо. Если мы ее здесь оставим, она умрет. Нам нужно спуститься вниз и найти мисс Брандон или идти в сторону дороги за помощью». «Что все это значит? Больная совесть?» — спросила Джорджия. Лицо Хэйди исказилось от боли. Настоящей животной боли. Теперь она уже совершенно точно плакала. Дрин посмотрела на ее распухшее лицо и почувствовала тошноту, как если бы мимо проезжал грузовик с поросятами, и ты знала, что их везут на бойню. Какая-то ее часть хотела шагнуть вперед, обнять плачущую одноклассницу и сказать, что все будет хорошо, а другая — толкнуть ее и смотреть, как она будет падать. Что-то в Бартбойн вносимо отвратительным. Быть может, из-за ее захлебывающихся рыданий? «Хватит реветь!» — холодно сказала Нэнси. Хэйди проигнорировала ее и продолжала плакать. «Прекрати плакать!» — повторила Грейден. У нас нет на это времени. Если мы не спустимся вниз до того, как тропу затопит, то застрянем здесь на всю ночь. И уж не знаю, как у вас, но у меня нет ни малейшего желания ставить здесь палатку». Ей приходилось кричать, чтобы перекрыть рев ветра. Барс с трудом сделала вдох. «Хейди, мы можем поговорить об этом позже», — сказала Джорджия. «Но сейчас нам необходимо спуститься». Она наклонилась, чтобы поднять рюкзак. «Пойдем, нам пора идти!» Барт застыла на месте и не шевелилась. Грин молча смотрела, как Лива подошла к ней, протянула руку и что-то сказала, но что именно, она не расслышала. Лицо Хэйди слегка смягчилось. Она взяла руку Найт и, наконец, сделала первый шаг. Спуск получился тяжелым. Они шли медленно, цепляясь друг за друга, сжимая в руках фонарики и чувствуя, как их пальцы немеют от холода. Но они справились, и внизу, между деревьями, стало теплее. Посмотрев вперед, Несси увидела, что другие девочки нашли небольшую поляну у подножия горы и поставили палатки. Какая-то ее часть боялась того, что их ждет в лагере. Когда тропинка свернула, она на мгновение потеряла ориентировку, и вдруг испугалась, что они увидят залитую кровью Брандон, лежащую на земле, но заставила себя выбросить из головы страшную картину. Новая учительница, руки и ноги которой разбросаны под неестественными углами, умоляет о помощи. Впрочем, Грейден понимала, что воображение играют с ней злые шутки. — Что мы им скажем? — прошепела Джорджия. Нэйси продолжала идти вперед. — Что она упала? — ответила она, а потом слегка замедлила шаг, позволив подруге себя нагнать. — Где хейди спросила Грейден. — Идет за нами и цепляется за Лилу, — ответила Грин. — Я ей не доверяю. — Конечно, нельзя ей доверять. Нам нужно что-то сделать с телефонами. — Ты о чем? — спросила Нэнси. Все взяли с собой телефоны, кроме хейди потому что она любит правила. Если ей в руки попадет телефон, она кому-нибудь позвонит. Вызовет службу спасения, и Брандон найдут. Возможно, она еще... Грейден кивнула. — Ты думаешь? — спросила Джорджия. Подруга пожала плечами под непромокаемой курткой. Волосы, которые она собрала в хвост сегодня утром, развязались и мокрыми щупальцами свисали ей на шею. Она шла быстро, но понимала, что ей следует сбавить шаг, чтобы дать возможность Грин, которая уступала ей в росте пять дюймов, ее догнать. Но ей хотелось уйти подальше от подножия горы. Каждый метр приносил ей маленькое облегчение. «Я не знаю», — призналась Нэнси, — «я не знаю». «Что с нами будет?» — спросила Джорджи, не сводившая глаз с серо-зеленой земли под ногами. Подруга фыркнула. «Я не эксперт по подобным вопросам», — ответила она. «Почему Грин думает, что она обладает энциклопедическими знаниями обо всем, даже об этом?» «Ладно, но как ты думаешь, что будет дальше?» — спросила Джорджия. В ее голосе теперь слышались визгливые нотки. Девушку охватила паника, с которой она не справлялась. Нэнси остановилась и обернулась чтобы посмотреть на немного отставших Лилу и Хэйди. «Я думаю», — ответила она, ковырнув в землю носком ботинка, «что мы можем попрощаться с мыслью об учебе в Оксфорде или в любом другом приличном месте. Вероятно, даже с шансом на продолжение образования. Не исключено, что до конца жизни». Джорджия провела пальцами по мокрым волосам. «Ты правда так думаешь?» Нэйси попыталась улыбнуться. Превратить свои слова в шутку. Найти хотя бы толику юмора, чтобы немного прогнать страх подруги. «Я уверена, что из тюрьмы мы сможем заниматься в открытом университете», сказала она. Шутка не удалась. Обе все прекрасно понимали. Фиби почти наверняка мертва. Но если она уцелела, с ней покончит дождь и холод. Пронзительный крик все еще звучал в ушах Нэнси. Но скоро он пропадет. И даже если нет, им не следует портить из-за этого себе жизнь. В любом случае, их сотовые телефоны здесь не работают. Искать Брандон ночью, да еще в такую погоду, опасно. Что еще они могли сделать? Они уже почти добрались до лагеря. Там их встретит остальная часть «Зеленой команды», и им придется следить за каждым своим словом. «Значит, таков наш план?» — спросила Джорджия. Казалось, эти слова произнесла маленькая девочка. Плечи Нэнси напряглись, и она чувствовала, что у нее заболели глаза. Почему она всегда должна быть главной? Это нечестно. Однако в голову ей внезапно пришла глупая мысль. Это нечестно, но такова реальность. И если она не защитит себя, Джорджию и Лилу, им никто не поможет. Грейден коротко кивнула. Да. Таков план. Позаботься, чтобы и Лила его узнала».